Глава первая. Галерист из Уимблдона. «Гриб — штука неприятная», — заметил Шарлок Холмс. «Но вы правы. С помощью вашей жены ребенок скоро поправится». «Очень на это надеюсь», — ответил я. Тут же осекся и, широко раскрыв глаза, уставился на него. Чашка с чаем застыла на полпути к губам, но я поставил ее на стол с такой силой, что она едва не рассталась с блюдцем. «Черт подери, Холмс!» — воскликнул я. Вы просто прочитали мои мысли. Но готов поклясться, я ни словом не обмолвился о ребёнке или его болезни. Да, вы можете догадаться, что моя жена в отъезде. Само моё присутствие здесь наводит вас на эту мысль. Но я ещё не объяснил по какой причине её нет, и с той уверенностью могу сказать, моё поведение никоим образом не могло дать вам намёк на эту причину. Этот диалог состоялся в конце ноября 1890 года. Лондон был в плену безжалостной зимы. На улицах стоял такой холод, что, кажется, застыли сами газовые фонари, и излучаемый ими скромный свет растворялся в лондонском тумане. Люди, укутав лицо и склонив голову, перемещались по тротуарам, словно привидения. Мимо них громохали экипажи, а лошади мечтали вернуться в конюшню. «Я был рад, что нахожусь не на улице, а в знакомом помещении. В камине поигрывает пламенем огонь, в воздухе висит привычный запах табака». А вокруг совершенный беспорядок, каким предпочитал окружать себя мой друг. И это означало, что всё правильно, всё на своих местах. Телеграмму я уведомил Холмса о своём намерении арендовать ту же комнату и провести некоторое время в его обществе, и его положительный ответ встретился с большим энтузиазмом. Моя медицинская практика могла дать мне передышку. Временно я остался один. Я хотел понаблюдать за моим другом и удостовериться, что он полностью восстановил здоровье. Дело в том, что Холмс морил себя голодом три дня и три ночи, отказываясь от пищи и воды, чтобы убедить жестокого и мстительного противника «Смерть вот-вот заключит Холмса в свои объятия». Военная хитрость сработала. Результат оказался триумфальным. Злодей попал в надежные руки инспектора Мортона из Скотланд-Ярта. Но напряжение, которому подверг себя Холмс, Все еще вызывало у меня беспокойство, и я решил понаблюдать за ним, пока обмен веществ в его организме полностью не восстановится. Поэтому я был рад видеть, как он поглощает содержимое большой тарелки, которую на подносе принесла для нас двоих миссис Хадсон, лепешки с фиалковым медом и сметаной, а также чай с бисквитным тортом. Холмс явно шел на поправку. Он расслабленно полу лежал в своем большом кресле, вытянув ноги в направлении камина. Таня был хорошо знаком и мне халат. Фигуру его всегда можно было назвать поджарой и даже худощавой, а орлиный нос подчёркивал остроту взгляда, но сейчас на щеках его играл румянец, а голос и манеры позволяли предположить, он вполне пришёл в себя. Он тепло приветствовал меня. Я расположился напротив и испытал странное ощущение, словно проснулся после глубокого сна. Словно не было в моей жизни ни трёх последних лет, когда я встретил мою обожаемую Мэри, взял её в жёны, перебрался в наш дом в Кенсингтоне, который купил на деньги, вырученные от продажи жемчуга из сокровища Агры. Казалось, что я, как и прежде холостяк, живу бок о бок с Холмсом и делюсь с ним тревоги и волнения, связанные с очередной погоней или разгадкой очередной тайны. Я подозревал, что такое положение дел было бы для него предпочтительней. Он средко спрашивал, что творится на моём домашнем фронте. Во время моей свадьбы он был за границей, и мне пришло в голову, что его отъезд мог быть вовсе не случайным. Не скажу, что тема моего супружества была табу, но мы как бы пришли к молчаливому согласию не обсуждать её подробно. Он всегда считал, что в семейной жизни я счастлив и умиртвлён, и великодушно обходился без всяких шуток и подковырок по этому поводу. Когда я впервые предстал перед ним в новом качестве, он спросил меня о миссис Ватсон. Но он не стал ничего выпытывать, а сам я не счел нужным распространяться на эту тему. В итоге его замечания на этот счет были совершенно непостижимыми. «Вы смотрите на меня, словно я фокусник», — заметил Холм с улыбкой. «Надо полагать, рассказам Эдгара Алана По вы дали отставку». «Вы про его детектива Дюпена?» — спросил я. Он пользовался методом, который определял, к какому заключению. По его теории можно прочитать самые сокровенные мысли человека, даже если тот и рта не раскрыл. Достаточно проанализировать его движения, последить за его мимикой. В своё время эта идея произвела на меня большое впечатление, но припоминаю, вы отнеслись к ней с некоторым презрением. И теперь мне приходится за это платить, Закручил я. Холмс. Вы всерьёз хотите сказать, что способность делать вывод о болезни ребёнка, которого никогда не видели, просто глядя на то, как я поглощаю лепёшки? Этот вывод не единственный, откликнулся Холмс. Могу добавить, что вы недавно вернулись с Холбернского виадука, что дом вы покидали в спешке, но всё равно опоздали на поезд. Сейчас вы живёте без служанки. Может быть, всё дело в этом? Прекратите, Холмс, воскликнул я. На эту удочку я не клюну. Разве я ошибался? Нет. Полное попадание по всем пунктам. Но как такое возможно? Всё просто: наблюдение и дедукция. Первое поставляет информацию для второго. Я могу пуститься в объяснения, но они покажутся вам до обидного детскими. Тем не менее, я хотел бы их услышать. Что ж, коль скоро вы выбрали со мной свизитом, придётся пойти на поводу у вашей настойчивости. Согласился Холмс и чуть заметно зевнул. Начнём с самого факта вашего приезда сюда. Если меня не подводит память, ваш брак приближается к третьей годовщине, верно? Именно так, Холмс. До неё осталось ровно 2 дня. Не самое подходящее время для разлуки с женой. Вы ведь только что сказали, ваше решение пожить со мной под одной крышей до да ещё и достаточно долго, подразумевает, что её отъезд вызван весьма серьёзной причиной. Что же это за причина? Насколько я помню, мисс Мэри Морстон, как ее звали до замужества, прибыла в Англию из Индии. Здесь у нее друзей или родственников не было. Она стала работать гувернанткой, присматривать за сыном некой миссис Сессил Форрестер в Камбер-Вэлли, где вы с ней, собственно, и познакомились. Миссис Форрестер была с ней очень мила, особенно когда настали трудные времена, и я готов предположить, что между ними установились доверительные и близкие отношения». Вы совершенно правы. И если кто-то и мог поддвинуть вашу жену на отъезд из дома, миссис Форестер выглядит вполне подходящей кандидатурой. Какая же причина может скрываться за подобной просьбой? За окном стоит холодная погода, и в первую очередь приходит в голову болезнь ребёнка. Приболевшему мальчику было бы очень приятно оказаться рядом его любимая гувернантка. Его зовут Ричард, мальчику 9 лет, добавил я. Но почему вы уверены, что у него грипп, а не нечто более серьёзное? Если бы дело обстояло так, вы бы наверняка занялись ребёнком лично. Пока ваше рассуждение в высшей степени понятное и простое, признал я. Но как вы узнали, что мои мысли были сосредоточены на этой теме в данную конкретную минуту? Надеюсь, дорогой Ватсон, вы не обидитесь, если я скажу, что вы для меня открытая книга. Каждый ваш новый жест это новая страница. Вы сидите напротив и потягиваете чай, и я вижу, что ваш взгляд устремлен в лежащую на столе газету. Вы посмотрели на заголовок, протянули руку и перевернули газету лицом вниз. Почему? Наверное, вам пришлась не по душе заметка о крушении поезда в Нортон-Фитц-Уоррен несколько недель тому назад. Сегодня опубликовали результаты расследования гибели десяти пассажиров, и, понятное дело, вам совершенно не хочется об этом читать, потому что вы только что попрощались с женой на вокзале. Да, заметка напомнила мне о её поездке, согласился я, но болезнь ребёнка. С газеты ваш взор переместился на ковровую дорожку рядом со столом, и я ясно увидел, как вы украдкой улыбаетесь. Именно на этом месте когда-то стоял ваш медицинский саквояж, мысль о котором и напомнила вам о причине поездки вашей жены. Ну, Холмс, это уже из области догадок, возразил я. Например, вы упомянули Холбернский виадук, а ведь это мог быть любой вокзал Лондона. Вы прекрасно знаете, что догадок я сторонюсь. Иногда надо применить воображение на основе вещественных доказательств, но это вовсе не одно и то же. Миссис Форестер живет в Камбер-Вэлле. Поезда в Чатэм и Дувр регулярно уходят со станции Виадук-Холборн. Этот вывод представляется вполне логичным, но вы облегчили мне задачу, поставив у двери ваш собственный чемодан. Из этого кресла мне хорошо видна наклейка на ручке чемодана «Виадук-Холборн. Камера хранения». «А все остальное?» «Отсутствие служанки и поспешный выход из дома?» «Мазок черной ваксы на рукаве указывает на то и другое сразу. Вы сами чистили себе обувь и действовали не вполне аккуратно. Далее в спешке вы забыли надеть перчатки». «Мое пальто забрала миссис Хатсон. Она вполне могла забрать и перчатки». «Но мы с вами обменялись рукопожатием, и ваша рука была очень холодная». «Нет, Ватсон». «Весь ваш облик говорит об отсутствии организующего начала, о беспорядке». «Все, что вы сказали, правда», — признал я. «Осталась только одна тайна, Холмс. Откуда вам известно, что моя жена опоздала на поезд?» «Когда вы вошли, я уловил на вашей одежде сильный запах кофе». «С чего бы вам пить кофе, если вы собираетесь ко мне на чай?» «Вывод. Вы опоздали на поезд и были вынуждены пробыть с женой дольше, чем намеревались». Выздали чамодан в камеру хранения и пошли с женой в кофейню не на Locker Street. Я слышал, там готовят отличный кофе. Ненадолго воцарилась тишина, после чего я расхохотался. "Что ж, Холмс", сказал я. "Я вижу, что о вашем здоровье можно не тревожиться. Вы блестятельны, как всегда". "Но это же элементарно", ответил детектив, вяло поводя рукой. "Впрочем, похоже, нас ждёт нечто более интересное". Если не ошибаюсь, кто-то стоит у наших входных дверей. Холмс оказался прав. Снова появился мистер Хартсон, на сей раз не одна. В комнату вошёл человек. Он выглядел как персонаж какой-нибудь пьесы на сцене лондонского театра. Смокинг, бабочка чёрная, накидка на плечах, жилет, шикарные кожаные туфли. В одной руке пара белых перчаток, в другой трость из розового дерева с серебряным набалдашником и рукояткой. Грива темных волос откинута назад и открывает высокий лоб. Кожа бледная. Лицо, не будь оно слегка вытянуто, можно было бы назвать красивым. Я дал бы ему лет 35. В то же время он выглядел старше. Уж чересчур серьезный облик. К тому же он явно чувствовал себя не в своей тарелке. Мне сразу вспомнились некоторые мои пациенты. Те, что отказывались верить в свою болезнь, пока очевидные симптомы не убеждали их в обратном. Именно их заболевание оказывались самыми тяжёлыми. Вот и новый посетитель не выказывал особой радости от встречи с нами. Он стоял в дверях и взволнованно озирался по сторонам, а миссис Хадсон передала Холмсу его визитку. "Господин Кастерс", произнёс Холмс, "прошу садиться. Простите, что прибыл вот так без объявления и приглашения", говорил он отрывисто и суховато, глаза пока блуждали, не желая встречаться с нашими. Если честно, у меня вообще не было намерений я приходить сюда. Я живу в Уимблдоне, неподалёку от теннисных кортов, и приехал в город слушать оперу, но сейчас мне не до Вагнера. Я только что из клуба, где встречался с моим бухгалтером. Я знаю этого человека много лет и считаю своим другом. Я рассказал ему о своих неприятностях, о том, как они отравляют мне жизнь и делают её невыносимой, и он упомянул вас и настоятельно рекомендовал посоветоваться с вами. По случайному совпадению мой клуб находится совсем рядом, и я решил направиться прямо к вам. Буду рад выслушать вас, сказал Холмс. А этот господин, посетитель указал на меня. Это доктор Джон Ватсон. Он мой ближайший сослужижник, так что не сомневайтесь, всё, что вы хотите рассказать мне, может быть произнесено в его присутствии. Ну что ж, меня зовут, как вы видите, Эдмунд Карстерс, я торгую произведениями искусства. У меня своя галерея Карстерс и Финч на Эльбморроу-стрит. Она действует вот уже 6 лет. «Основная сфера наших интересов – работа великих художников, в основном прошлого века – Гейнсборо, Рейнольдс, Констебл и Тернер. Не сомневаюсь, что вы знакомы с их картинами, цены на эти полотна самые высокие. Только на этой неделе я продал два портрета работы Ван Дейка частному клиенту на общую сумму 25 тысяч фунтов. Бизнес у нас вполне процветающий и успешный. На соседних улицах появляются все новые и новые галереи, но я бы назвал их вторичными». С годами нам удалось заработать достойную репутацию на сцене за трезвость оценки и надёжность. Среди наших клиентов много знати, наши работы вывешены в самых изысканных особняках страны. А ваш партнёр, господин Финч? Тоби Асфинч гораздо старше меня, хотя доли у нас равные. Если мы иногда расходимся во мнениях, это объясняется тем, что он человек более консервативный и осторожный, чем я. Например, меня очень интересуют новые работы, которые приходят нам с континента Я имею в виду художников, ставших известными как импрессионисты, например, Моне и Дега. Всего неделю назад мне предложили зарисовку на берегу моря Писсаро, на мой взгляд, весьма яркую и живописную. Овы мнение моего партнёра с моим не совпадает. Он утверждает, что такие работы недалеко ушли от мазни. Некоторые формы вблизи действительно трудно различимы, но он не видит сути картины, и переубедить его я не могу. Впрочем, господа, не буду топлять вас лекцией о живописи. «Галерея наша вполне традиционная, таковой в ближайшем будущем и останется». Холмс кивнул. «Прошу вас, продолжайте». «Господин Холмс, две недели назад я понял, что за мной следят. Рейджуэй Холл, так называется мой дом, стоит на углу узкого переулка. В некотором отдалении находятся несколько богоделин. Это наши ближайшие соседи. Мы окружены общественными землями, и из моей гардеробной открывается вид на деревенские угодья». И вот во вторник утром я увидел там человека. Он стоял, широко раздвинув ноги и скрестив руки. Стоял совершенно неподвижно. И этой неподвижностью я был просто изумлен. Он был достаточно далеко, и я не мог разглядеть его черты. Но мне показалось, что это иностранец. На нем был длинный сюртук с накладными плечами, покрой явно не английский. В прошлом году я был в Америке и готов высказать догадку, что этот человек прибыл оттуда. Но более всего, причину объясню позже, меня поразило другое. На голове его был головной убор кепка. И вот эта кепка, и сама его поза, когда я впервые его увидел, здорово вывели меня из равновесия. Полное отсутствие движения. В этом он мог вполне соперничать с пугалом, клянусь вам. Шёл лёгкий дождь, ветерок носил его над кварталом, но человек этого будто не замечал. Глаза его были устремлены на моё окно мог узко сказать, что из них словно шёл тёмный луч, и он сверлил меня. Я смотрел на него, наверное, не меньше минуты, потом пошёл завтракать. Но перед тем, как приступить к трапезе, я послал слугу взглянуть, стоит ли этот человек на прежнем месте. Его не было. Слуга доложил, что на полях никого нет. Отдельный случай заметил Холмс. Не сомневаюсь, что Риджвей Холл дом заслуживающий внимания. Преждним он вполне мог показаться достойным объектом для изучения. Я и сам довольствовался таким объяснением, но через несколько дней он появился снова. Мы с женой были в Лондоне, только что вышли из театра, ходили в совой, и я не сумел его как следует разглядеть. На сей раз он стоял на виду под уличным фонарем, но сам этот фонарь отбрасывал тень на его лицо и играл роль в уале. Возможно, таковым и было его намерение. Но это был именно он, вне всякого сомнения. А ваша жена его видела? «Нет, я не хотел ее тревожить и ничего ей не сказал. Нас ждала двуколка, и мы тут же уехали». «Чрезвычайно интересно», — заметил Холмс. «Действия этого человека противоречат здравому смыслу. Он стоит посреди деревенских угодий и под уличным фонарем. С одной стороны, он хочет, чтобы его увидели, с другой даже не пытается к вам подойти». «Он подошел ко мне», — откликнулся Карстерс. «На следующий же день». Я как раз приехал домой раньше обычного. Мой друг Финч оставался в галерее. Он заносил в каталог коллекцию рисунков и гравюр Сэмюэла Скотта. Моей помощи ему не требовалось, к тому же после двух упомянутых встреч мне было не по себе. К Риджой Холлу я подъехал около 3 часов, и слава богу, потому что этот негодяй собирался постучать в дверь моего дома. Я окликнул его, он обернулся и увидел меня. Что же, он кинулся в мою сторону, и я уверенный, что он собирается меня ударить, даже поднял трость, чтобы защититься. Но насилие в его планы не входило. Он приблизился ко мне вплотную, и впервые я разглядел его лицо. Тонкие губы, тёмные карие глаза, багровый шрам на правой щеке, и видимо, след от недавнего пулевого ранения. Он был под воздействием алкоголя, от него пахло спиртным. Он не произнёс ни слова, но поднял вверх записку и сунул её мне в руку, и сразу же убежал. Я не успел его остановить. А записка, по любопытству Холмса, она при мне. Галерист извлёк на свет сложенный в четверть листок бумаги и передал его Холмсу. Тот аккуратно развернул его. Передайте, пожалуйста, мою лупу, Вотсон. Я исполнил просьбу, и он повернулся к Карстерсу. Конверта не было? Нет. Это очень важное обстоятельство. Ну-ка, поглядим. На страничке было всего пять слов, написанных печатными буквами. «Церковь Девы Марии. Завтра полдень». «Бумага английская», — заметил Холмс, «даже если сам ваш визитер приезжий. Обратите внимание, в акции написано печатными буквами. Какова, на ваш взгляд, цель?» «Скрыть собственный почерк», — предположил я. «Возможно. С другой стороны, этот человек никогда господину Карстерсу не писал и едва ли напишет впредь. Зачем ему скрывать свой почерк? Господин Карстерс, записка была сложена, когда вам её передали. Нет, по-моему, нет. Я сам сложил её позже. Что ж, картина проясняется. В записке идёт речь о церкви Девы Марии. Надо полагать, она находится в Уимблдоне. На Hot House Lane, от Юзела Карстерс, в нескольких минутах ходьбы от моего дома. В таком поведении тоже мало логики, как считаете? Человек хочет с вами поговорить. С этой целью он сует вам в руку записку, при этом молчит. Практически не произносит ни слова. Мне кажется, он хочет поговорить со мной наедине. Кстати, моя жена Кэтрин вышла из дома буквально через несколько секунд. Она стояла у окна гостиной, которая выходит прямо на подъездную дорожку, и все видела. «Кто это такой?» – спросила она. Понятия не имею, был мой ответ. «Чего он хотел?» – я показал ей записку. Он хочет денег, сказала она. Я видела его из окна, настоящий разбойник. На прошлой неделе в полях разбили табор цыгане. Скорее всего, он один из них. Эдмунд, ходить на встречу с ним незачем. не зачем. Не тревожся, дорогая, сказал Ежине. Я и не собираюсь с ним встречаться. Женову успокоили, пробормотал Холмс, а сами в назначенное время пришли в церковь. Именно, и положил в карман револьвер. Но этого типа не было. В этот серп вообще немного прихожан, а тут ещё пронизывающий холод. Час я маршировал по плитам перед входом в церковь, потом направился домой. Больше я о нём ничего не слышал. Он не появлялся, но я не могу выкинуть его из головы. Вы знаете этого человека, вы сказал предположение, Холмс. Да, господин Холмс, вы попали в точку. Я думаю, что знаю, кто этот человек. Хотя признаюсь откровенно, мне не вполне понятно, на каком основании такой вывод сделали вы. Мне это показалось совершенно очевидным, ответил Холмс. Вы видели этого человека только три раза. Он назначал вам встречу, но сам же и не пришёл. Из вашего описания вовсе не следует, что этот человек представляет для вас угрозу. Но вы начали с неприятностей, которые отравляют вам жизнь. А на встречу с этим человеком пошли, вооружившись револьвером. И вы пока не сказали нам, в чём тайный смысл кепки. Я знаю, кто он. Знаю, что ему нужно. Меня пугает, что он проследовал за мной в Англию из Америки? Да. Господин Карстерс, ваш рассказ чрезвычайно интересен. Если у вас есть время до начала оперы, или если вы готовы пожертвовать увертюрой, мне кажется, вам следует рассказать всё с самого начала и до конца. Вы говорили, что год назад ездили в Америку. С человеком в кепке вы встретились там? Раньше мы лично не встречались, но в Америку я приехал из-за него. Если позволите, я набью трубку. Не возражаете? Давайте вернёмся к началу и вы расскажете нам, что привело вас на другую сторону Атлантики. Галерист, по моему пониманию, не тот человек, который легко наживает врагов, а вам это явно удалось. Согласен. Мы его недруга зовут Келлан О'Донахью. Кажется, всё бы одол, чтобы никогда не слышать этого имени. Холмс потянулся к персидской табачке, где держал табак и начал набивать трубку. Эдмунд Карстер с тем временем перевел дыхание, и вот что мы услышали.